глава восемь двор заохламленный в доме всего три комнатки все удобства на улице и забор не выдерживал никакой критики низкий штакетный перекошенный двор просматривался вдоль и поперек дичь какая то уныло буркнул мишлен да ладно дичь усмехнулся кузьма просто говно!» а назад вернуться можно спросил кортик с надеждой глядя на тимофея но «Ну, если мама тебя назад родить сможет «Уж лучше туда, чем здесь», — хмыкнул Кортик. «Тут без ста граммов не обживешься», — разглядывая горницу, сказал Мишлен. «И Таньку позвать», — тихо засмеялся Чубик. «Ста граммов тогда будет мало». «Прекратить разговоры», — резко бросил Тимофей. «Ему тоже не нравился дом, но бардака здесь не будет. Ни баб, ни водки». «Да ладно, нормально все», — пожал плечами Чубик. «Если нормально, давайте располагаться». Тимофей сам хотел бы вернуться в дом, который они оставили. Там заплачено за все лето и первый месяц осени. Если менты не выйдут на эту базу, почему бы не вернуться? Полуэктов Тимофей Николаевич. Малахов глянул на одну фотографию, положил ее на стол, взялся за другую. Кузьмин Антон Яковлевич. Он же Кузьма. Дальше на очереди был Росников Константин Алексеевич. Он же Кортик. Лыков Михаил Васильевич. он же Мишлен, Чупринов Олег валерьевич он же Чубик. Артем собрал в одну колоду всех, кого мог переманить к себе полуэктов. Он рассматривал фотографию колодежного, когда в кабинет вошел майор Веригин. Неужели запах жареного учуял? «Пасьянс раскладывайте», — спросил Веригин. «Тут как раз место для вас есть, товарищ майор», — усмехнулся Артем. «Не смешно». «Скорбова, Хазаров, это да, это не смешно». А то, что на сударе покушались, посмотрим, как оно повернется. Не надо мне угрожать. Я не угрожаю, я переживаю за вас. Мне на моей земле лишний трупник к чему. Много на себя берете, майор. На этой земле есть начальники и постарше». Артем ткнул пальцем в пустое место между фотографиями Полуэктова и Лыкова. «Я же говорю, и для вас есть место. И скоро вы там окажетесь». «Если ты думаешь, что это я что-то сделал с Хазаровым, то зря!» — нервно зачастил Веригин. «Время покажет. Яму под меня роешь». «Время роет. Время — наш самый надежный союзник. Рано или поздно тайное станет явным. И вы, товарищ майор, когда-нибудь проявитесь в полный рост». В дверь постучались, в кабинет вошел Прогалев. На Веригина он глянул, как на пустое место. «Что, Макс, до Родыгина к вам рвется?» «Только с начальником буду говорить», — передразнивая задержанную, — сказал Прогалев. «Может, ей начальник криминальной полиции нужен?» «Да это вряд ли». «Ладно». Веригин обиженно посмотрел на Прогалева, перевел взгляд на Артема и вышел из кабинета. А на его место привели задержанную Радыгину. Лоснящиеся от жира волосы заколоты, сережек не видно. «А где самоцветы?» — иронично спросил Артем, глядя, как задержанная усаживается на стул. «Сняли. А что это такое?» Радыгина смотрела на фотографии с нервным интересом. «А что, узнаешь кого-то?» «Да нет», — отвела взгляд задержанная. «В глаза смотри». Она кивнула, посмотрела на Малахова, но не выдержала и снова отвела взгляд. «Да показалось мне. Смотрим еще раз и внимательно». Артем собрал фотографии в стопку, выложил на стол одну, затем другую, как будто козыря выкладывал... Радыгина не хотела реагировать, но узнавание во взгляде все-таки мелькнуло. — Не узнаешь? — Нет. — А ко мне зачем просилась? — Толик подарил мне сережки. Я даже не знала что они ворованные. — А сударя знаешь? — Сударь мне ничего не дарил. — Сударь сам подарок получил. Бомбу в машину. Может, слышала? — Ну, Толик что-то говорил. — Знаешь, кто его хотел взорвать? Артем снова стал раскладывать фотографии. Этот показал он на фотографию Колодежного. Да нет, этого не было. И этого тоже, ткнуло пальцем родыгина на снимок Росникова. Этих не было, а остальные все были. Все? Ну, этот потом уже появился, показала она на полуэктово. Ездил куда-то, вернулся, а я с этим и с этим. А этот Ритку пошел провожать. Там он ее и отлюбил. Любовь штука такая, усмехнулся Малахов. «А где это все происходило?» «Ну, в Новогорске, улица Садовая. Это там далеко», — махнула рукой Радыгина. «Я знаю где», — кивнул Артем. «Мы там всю ночь куролесили, а потом этот подъехал. Весь такой деловой, всем стоять, всем бояться». «Ну да, тачка у него крутая, X5-й БМВ, мокрый асфальт. Может, и номера запомнила?» «А если не запомнила, посадите?» — шмыгнула носом Радыгина. «Посмотрим». Артем знал о Киа, которым владел Кузьмин, а про БМВ слышал впервые. Но ведь рано или поздно он вышел бы и на эту машину, так же, как и на Садовую улицу. Время действительно хороший союзник уголовного розыска. Жаль, что далеко не самый расторопный. Жанна в недоумении смотрела на банковскую карточку. «Что это?» «Счет на твое имя», — улыбнулся лёша «А имя, а фамилия?» «Ну, извини, заглянул в твой паспорт». «Зачем? А вдруг ты действительно замужем? Зачем ты счет открыл? Чтобы ты за деньги свои не переживала. Положишь на счет, пусть лежат. А налоговый учет, откуда деньги, мне же с говном съедят? Не будет ничего. Ну, конечно. У меня друг в банке, лучший друг, Олег Карпов, я вас познакомлю. Он и счет помог открыть? А как бы я без тебя открыл? И деньги ты без меня снять сможешь?» что От потрясения лёша слегка просел в коленях. «Ну, извини», — провела рукой по его плечу Жанна. «Да нет, все правильно». Он забрал у нее карточку, прошел на кухню и выбросил ее в мусорное ведро. «Как-то не подумал». «Хотел как лучше», — улыбнулась она. «Да не возьму я твои деньги, смотреть не могу, как ты мечешься. Меня боишься, как будто я какой-то...» «Да ты не волнуйся, деньги я перепрятала, тебе остается только одно — не искать их». «Ну, хорошо». И меня не пытать. Не буду, — качнул головой Леша. — Хотя, смотря, как ты будешь меня пытать, — засмеялась Жанна, обвивая руками его шею. Неужели она все-таки влюбилась в него? Артем не торопился. Сначала нашли хозяина дома, а затем с его ведома проникли во двор. Зашли тихо, спокойно, но с оружием наготове Впрочем, стрелять не пришлось. Дом пустовал, и машин во дворе не было. Хозяин обошел дом, все вещи были на месте, только на кухне обнаружили два сломанных стула. И еще была оторвана дверца нижнего шкафа. «До какого числа дом арендован?» — спросил Артем, обращаясь к мужчине. «До первого октября. Давайте вы не будете никому сдавать дом до этого времени». «Нет?» — а то я подумал. «Не надо, Игорь Дмитриевич. Как бы ваша самодеятельность не обернулась для вас бедой. Думаете, они могут спросить?» Ещё как могут. Давайте вы будете себя вести так, как будто ничего не случилось. И нас не было, и вы ничего не знаете. Но если вдруг постояльцы появятся, вы сразу же дадите нам знать. Артём оставил номер своего телефона, забрал своих оперов. Они уже возвращались в управление, когда зазвонил телефон. — Товарищ майор, тут по Плотниковой информация поступила, — сказал Сметанин. Она счёт в Сбербанке на своё имя открыла. — Открыла? «Да, четыре часа назад. Город Павловск, Воронежская область. Это до или за Воронежем?» «Сто пятьдесят километров за.» «Далековато. Здравия желаю, товарищ майор», — как-то не очень весело проговорил Сметанин. «Женя, что там?» — насторожился Артем. «Да это я не вам. Если там Веригин, ничего не говори». Артем отключил телефон и в раздумье посмотрел на Кононова, который крутил баранку. Машина у него удобная, быстрая, на такой до Воронежа с ветерком. Дорога там сейчас хорошая, правда, платная. «Богатому быть, женатому быть, мертвому быть», — усмехнулся Кирилл. «Это ты о чем?» — нахмурился Малахов. «Уж не тронулся ли Кононов умом? Давид у вас, как у Ильи Муромца на перепутье». «Мертвому быть не надо», — качнул головой Артем. «А на перепутье надо». «Надо так надо. Это далеко, километров шестьсот-семьсот». — Ну, если сам, то завтра, если со мной, то прямо сейчас. — А если со мной? — спросил Прогалев. Малахов пожал плечами, надел бросать все силы на одну беглую стриптизершу, тем более на ночь глядя, но вдруг Плотникова знает что-то такое страшное для Веригина. Да и вообще для государевых псов семь верст не крюк. Сообщение пришло ночью, майор Веригин срочно запрашивал встречу. — А если это подстава? — спросил Кортик. Волков бояться в лес не ходить. Тимофей крутанул на пальце вальтер, но отложил его в сторону. Вся надежда на разрешенный служебно-боевой Иш. Если, конечно, пистолет все еще разрешен. Вдруг менты уже отозвали лицензию. Веригин ждал на перекрестке двух окраинных улиц. Частный сектор уже спал, слышно было, как сверестят сверчки. И еще тихонько работал двигатель машины, на которой подъехал мент. Руки он не подал и смотрел на Тимофея скорее враждебно, нежели дружелюбно. На Кортика глянул, как на досадную помеху. Даже не кивнул ему в знак приветствия. Сказал только «пусть отойдет». Кортик с обиженным видом повернул назад и скрылся в машине. Плотникова засветилась. «Где?» «В Павловске. Малахов собирается ехать туда. Или уже?» «А где конкретно засветилась?» «Если ты найдешь Малахова, найдешь и ее». На обратном пути перехватишь, если она тебе нужна. Тимофей пожал плечами. Ему не Жанна нужна, а деньги, которые она увела у Веригина. Если он их вернет, получит как минимум половину. На развитие бригады. А мне нужен Малахов. Веригин вынул из кармана свернутый в несколько раз лист бумаги, щелкнул по нему пальцем. Что это? Распечатка номера и марка машины Малахова. И лейтенанта Кононова. Я не знаю, на какой они поедут. «Понятно», — кивнул Тимофей, забирая бумажку. «Я оговорился», — усмехнулся Веригин. «На самом деле Малахов мне не нужен. Совсем не нужен. Еще понятней. И тебе не нужен. Малахов тебя ищет. Пока не найдет, не успокоится». «Я все понимаю, Петр Афанасьевич. Понимать мало, нужно решать. Попробуем решить». «Не надо пробовать, надо решать. Или Малахов решит с нами». «Где Плотникова засветилась?» — снова спросил Тимофей. «Счет в каком-то банке открыла, в каком точно не знаю, но сколько их там в Павловске банков?» «Разберемся. Если что, ты меня не знаешь, но рассчитывать на меня можешь. Чем смогу, тем помогу». веригин кивнул и, не подав на прощание руки, сел в машину. «И с тобой решим», — тихо сказал Тимофей, провожая его взглядом, и тоже вернулся в машину. «Ну что?» — спросил Кортик. «Едем в Воронеж прямо сейчас». Возьмешь тротил, машинку купим в пути. А кого взрывать? Завал. На пути к светлому будущему. Тимофей задумался. Кортик запросто мог соорудить еще одну самодвижущуюся бомбу и взорвать машину Малахова. Но только в том случае, если с ментом не будет Джанны. Бумажные деньги обладают очень нехорошим свойством сгорать при взрыве.